Глава 37 Снова любезный сосед 20 декабря 1825 года Миновал еще год. О, как я устала от этой жизни! Я все же мечтать расстаться с ней не могу. Какие горести не подстерегают меня здесь, как мне покинуть мое дитя в этом черном грешном мире одного? Без друга, который научил бы его находить верный путь в темных лабиринтах земной юдоли, предостерег бы против тысячи ловушек, охранил бы от гибельных опасностей, подстерегающих его на каждом шагу. Я знаю, что не совсем гожусь быть его единственным проводником, но заменить меня неким. Я слишком серьезно, чтобы развлекать его и принимать участие в детских забавах и играх, как следует матери или няне, и нередко вспышки его шаловливой веселости тревожат, и пугают меня. Узнавая в них отцовский дух и характер, я трепещу и слишком часто кладу им конец вместо того, чтобы присоединиться к его невинному смеху. Отца же, напротив, не удручает грусть, не терзают страх и тревоги за будущее сына. И по вечерам, именно тогда, когда мальчик видит его чаще и подолгу, Он особенно благодушен и весел, готов хохотать и шутить с чем и с кем угодно, кроме меня. Я же в эти часы особенно молчаливо и печально. Разумеется, ребенок обожает своего шутливого, веселого, доброго папу и всегда готов убежать от меня к нему. Это меня очень пугает, и опасения лишится не столько привязанности моего сына, «Хотя она для меня драгоценна, хотя я считаю, что имею на нее право и знаю, что сделала много, чтобы ее заслужить, сколько того влияния, которое я тщусь приобрести над ним и сохранить ради него же самого, да его отец наперекор мне всячески с восторгом ослабляет и от безделия себе любиво пытается присвоить для того лишь чтобы мучить меня и губить мальчика». Единственным утешением мне служит то, что дома он живет довольно мало, и за те месяцы, пока развлечения удерживают его в Лондоне или где-нибудь еще, я получаю возможность вернуть утраченное и добром побороть зло, которое он посеял своим безрассудным баловством. И какая мука наблюдать после его возвращения, сколько усилий он тратит, лишь бы свести на нет все мои труды и превратить моего невинного привязчивого мальчика в эгоистичного и взбалмошного шалуна» тем самым подготовляя почву для тех пороков, которые он столь успешно взлелил в собственной извращенной душе. К счастью, в прошлой осенью никто из его друзей, приглашен в грасс не был. Он предпочел сам погостить у некоторых из них. Ах, если бы всегда так! Если бы у него было столько преданных друзей, что он переезжал бы от одного к другому круглый год! К большой моей досаде мистер Харгрейв его не сопровождал, Впрочем, полагаю, я наконец-то навсегда избавилась от этого господина. Семь-восемь месяцев он вел себя так безупречно и с такой ловкостью, что я перестала быть настороже, и не только начала видеть в нем друга, но уже обходилась с ним подружески, с некоторыми благоразумными ограничениями. Как вдруг, по-своему истолковав мою доверчивую непринужденность, Он решил, что настало время приступить к границе приличия и благопристойности, которые столь долго соблюдал. Случилось это в чудесный вечер на исходе мая. Я прогуливалась по парку, а он приезжал мимо и, увидев меня, осмелился спешиться, привязать лошадь у ворота и подойти ко мне. Впервые с тех пор, как я осталась в одиночестве, он вошел в его ограду один. Они провожаты матери и сестры, или хотя бы вестником с поручением от них однако он сумел придать себе такой спокойный, дружеский вид, держался с таким невозмутимым самообладанием и почтительностью, что столь необычная вольность, хотя несколько меня и удивила, но не встревожила и не оскорбила. И когда он пошел со мной через вязовую рощу к озеру, оживленно, занимательно и с тонким вкусом рассуждая о многих предметах, Я даже не сразу начала раздумывать, как бы избавиться от него. Некоторое время мы молча стояли, глядя на тихие голубые воды, я отыскивая способ как наиболее вежливо распрощаться с моим спутником, а он, без сомнения, оттачивая замыслы еще более чуждой окружающей красоте, птичьему пению и легкому шелесту листьев. И тут он вдруг заставил меня содрогнуться, принявшись каким-то особо нежным, тихим, но совершенно внятным голосом изливать в самых недвусмысленных выражениях пылкую и страстную любовь, совсем дерзким, но искусным красноречием, на какой только был способен. Я тотчас его оборвала с такой безоговорочной решимостью, с таким презрительным негодованием, правда, несколько смягченной, грустной и холодной жалостью, к его непростительному заблуждению, что он удалился, удивленный, растерянный и пристыженный, а через несколько дней, как мне сказали, уехал в Лондон. Впрочем, через два месяца он возвратился. И хотя особенно не старался избегать меня, однако держался со мной столь странно, что его наблюдательная сестра не применула это заметить. «Что вы такое сделали Уолтеру, миссис Хантингдон?» Спросила она, когда однажды утром я приехала в Грув, он, поздоровавшись со мной тоном ледяной учтивости, поспешил выйти из гостиной. Последнее время он стал таким церемонным и чопорным, что я нахожу этому лишь одно объяснение. Вы чем-то его глубоко обидели. Объясните же мне, что произошло. Я намерена стать посредницей между вами и помирить вас. Насколько мне известно, я не давала ему никакого повода обижаться, — ответила я. Я потому объяснить, в чем дело, может, только он сам? «Так я спрошу его», — воскликнула неугомонная девчонка, вскочила и высунулась в окно. «Вон он в саду. Олтер! Олтер!» «Нет-нет, Эстер, я очень рассержусь, сразу же уеду, и вы меня не увидите несколько месяцев, а то и несколько лет. «Ты звала меня, Эстер?» — осведомился ее брат, подходя к окну снаружи. «Да, я хочу спросить...» «До свидания, Эстер», — перебила я, беря ее руку и больно сжимая. «Не принесешь ли ты мне розу для миссис Хантингдон? Он отошел от окна, а она повернулась ко мне в свой черед, сжала мне руку и воскликнула. «Миссис Хантингдон, вы меня очень огорчили. Вы такая же сердитая, чопорная и холодная, как он. Но я твердо решила, что сегодня вы расстанетесь с прежними добрыми друзьями». «Эстер, как ты груба!» — вскричала миссис Харгреф, усердно вязавшая в покойном кресле — Неужели ты никогда не научишься вести себя благовоспитанно? «Так, мама, вы же сами сказали...» Тут барышня умолкла, повинуясь укоризненному мановению материнского пальца, которое сопровождалось строгим покачиванием головы и шепнула мне, какая она ворчунья. Но прежде чем я успела тоже попенять ей к окну снова подошел мистер Харгрейв с чудесной розой в руке. «Вот, старая роза, которую ты просила...» «Да сам отдай ей, Олух!» — воскликнула она и отпрыгнула, оставив нас лицом к лицу. «Миссис Хантинден предпочтет получить ее из твоих рук», — ответил он скорбным голосом, но так, чтобы мать не расслышала его слова. Эстер взяла у него розу и протянула мне. «С величайшим почтением от моего брата, миссис Хантинден, и с его упованием, что недоразумение между вами со временем уладится. Так хорошо, Олтер». — добавила проказница и обняла брата за шею, воспользовавшись тем, что он опрессал локтем о подоконник. — Или мне следовало сказать, что ты просишь прощения за свою обидчивость и надеешься, что она извинит твой проступок? — Дурочка, ты не понимаешь, о чем ты говоришь? — ответил он мрачно. — Конечно, ни малейшего представления не имею. — Эстер, Эстер! — вмешалась миссис Харагриф, хотя она тоже не знала причины нашего отчуждения, но все-таки поняла, что ее дочь ведет себя неприлично. — Я вынужден потребовать, чтобы ты немедленно вышла из комнаты. Прошу вас, миссис Харгриф, не отсылайте ее, ведь мне уже пора, — сказала я и тотчас распрощалась с ними. Примерно через неделю мистер Харгриф привез ко мне в гости свою сестру. Вначале он держался с уже привычной холодной отчужденностью, и лицо его хранило величаво меланхоличное и очень обиженное выражение. Но Эстер этого теперь... Словно не замечала. Несомненно, ей строго внушили вести себя, как подобает. Она болтала со мной, смеялась и играла с Артуром, ее любимым и любящим маленьким дружком. Потом, к некоторой моей досаде, он утащил ее из комнаты побегать в передний, а оттуда они отправились в сад. Я встала помешать в камине. Мистер Харгрейв осведомился, не холодно ли мне, и затворил дверь. «Непрошенная услужливость». Ведь я намеревалась последовать за резвящейся парочкой, опасаясь, что они вернутся не скоро. Затем он позволил себе подойти к камину и спросить, «Знаю ли я, что мистер Хантиндон сейчас гостит в родовом поместье лорда Лоуборо, где, вероятно, останется еще долго?» «Нет, но ну, меня это не занимает», — ответила я небрежно. «Если щеки мои и запылали, то из-за самого вопроса, а не из-за сведений, в нем содержащихся». «Вы не против?» — продолжал он. «Ничуть, если лорду Лобра нравится его общество. Так, значит, вы его больше не любите?» «Нисколько. Я знал это. Я знал, что вы слишком возвышены и чисты, чтобы и дальше питать к столь лживому, погрязшему во всех пороках человеку иные чувства, кроме негодования и презрительного отвращения. Разве он не ваш друг?» — спросила я и подняла глаза от огня на его лицо, быть может, с легким оттенком тех чувств, которые, по его мнению, мне следовало питать не к нему. «Был другом», — ответил он все с той же спокойной решимостью, «но не оскорбляйте меня предположением, что я мог сохранить дружбу и уважение к тому, кто способен столь бессовестно, столь кощунственно покинуть и тяжело ранить ту, что несравненно...» «Нет, я не стану говорить об этом». «Но скажите мне, вы никогда не думали о месте? «О месте? «Нет. Какую пользу она принесла бы? Он не стал бы лучше, а я счастливее?» «Правы, я не знаю, как мне с вами говорить, миссис хандиндена да? Заметил он с улыбкой. «Вы ведь женщина лишь наполовину. Ваша природа, несомненно, лишь наполовину человеческая, а наполовину ангельская. Подобное благородство ввергает меня в благоговейный трепет». «Мне трудно его постигнуть. В таком случае, сэр, боюсь, вы очень дурной человек, если уж я, простая смертная, по вашему собственному признанию, представляюсь вам столь недосягаемым образчиком добродетели. Но раз между нами столь мало общего, нам лучше поискать других собеседников». Это отойдя к окну, я поискала взглядом сына и его веселую подружку. «Нет, это ты, я простой смертный», — возразил мистер Харгрив и не согласен быть хуже себе подобных. «Вот вам, сударыня, вам подобных нет, это я утверждаю столь же категорически. Но счастливы ли вы?» — добавил он серьезным тоном. «Не меньше, чем многие другие, я полагаю. Вы счастливы настолько, насколько могли бы пожелать, но такое счастье по эту сторону вечности не даруется никому. Одно я знаю твердо». — произнес он с тяжелым вздохом, — вы неизмеримо счастливее меня. — В таком случае мне вас очень жаль, — ответила я, не удержавшись. — Неужели? — Но нет. Будь это так, вы были бы рады мне помочь. — Да, конечно, но только если бы при этом я не причинила вреда себе или кому-нибудь еще. Как вы можете даже подумать, будто бы я позволил вам причинить себе вред? — Нет. Напротив, я вашего счастья жажду куда больше, чем своего». «Вы несчастны, миссис Ханденден», — продолжал он бесцеремонно, заглядывая мне в глаза, — «вы не жалуетесь, но я вижу, чувствую, знаю, что вы несчастны, и так будет, пока ваше живое горячее сердце останется замурованным в несокрушимых ледяных стенах, которыми вы его окружили, и я несчастен, но стоит вам одарить меня улыбкой, и уже я счастлив, доверьтесь мне и познайте счастье». Ведь если вы все-таки женщина, я сумею сделать вас счастливой. И сделаю, пробормотал он сквозь зубы, что до других то решаем лишь мы двое. Как вам известно, причинить вред вашему мужу вы не можете, а больше это никого не касается. У меня есть сын, мистер Харгриф. А у вас мать, ответил я, отходя от окна, так как он последовал туда за мной. «Зачем им знать?» — начал было он, но тут вернулись Артур и Эстер, положив решительный конец этому разговору. Эстер поглядела на покрасневшее, возбужденное лицо брата, а затем на мое, тоже, полагаю, не слишком бледное и спокойное, хотя совсем по иной причине. Наверное, она подумала, что мы жестоко поссорились, и это, видимо, поставило ее в тупик и смутило. Но она промолчала, то ли из вежливости, то ли опасаясь рассердить брата, Села на диван, откинула упавшие на лицо пышные золотые локоны и тотчас принялась говорить что-то про сад, про милые проказы ее маленького товарища, и продолжала болтать так, пока брат не объявил, что им пора ехать. — Если я был излишне пылок, простите меня, — сказал он мне тихо, иначе я себя никогда не прощу. Эстер улыбнулась и покосилась на меня, но я только чуть поклонилась в ответ, и лицо у нее сразу вытянулось. Видимо, по ее мнению, благородное признание Уолтера в том, что он был неправ, заслуживало более ласкового ответа, и она разочаровалась в своей подруге. «Бедная девочка, как мало знает она свет, в котором живет». После этого у мистера Харгреева несколько недель не было случая поговорить со мной наедине, но когда мы встречались в его манере держаться, по было гордости и прибавилось трогательной грусти. А как он меня раздражал! В конце концов, я была вынуждена почти отказаться от визитов в груф, как не опасалась обидеть миссис Харгреф и серьезно огорчить бедняжку Эстер, которая искренне ценит мое общество за неимением лучшего. Но неутомимый враг все еще отказывался признать, что потерпел поражение — Он словно бы все время готовился возобновить нападение. Я часто видел, как он проезжал мимо медленно, внимательно оглядываясь по сторонам. А если не я, то Рэйчел. Эта зоркая женщина вскоре догадалась, как обстоят дела, и следила за маневрами врага со своей сторожевой вышки из окна детской. Если она замечала его, когда я собиралась выйти погулять, то немедленно давала мне знать, что он рыщет поблизости и либо встретит, либо нагонит меня на дороге, по которой я предполагала пойти». И я отказывалась от прогулки или же до конца дня не выходила за пределы сада. А если не могла остаться дома, например, когда мне надо было навестить больных или удрученных горем, я брала с собой Рэйчел, и это оказывалось достаточной охраной. Однако в начале ноября, в теплый солнечный день, возвращаясь одна после того, как посетила деревенскую школу и двух-трех бедняков, я с тревогой услышала у себя за спиной топот лошади, приближающейся быстрой рысью. В изгороде не было ни перелаза, ни пролома, так что ускользнуть на луг я не могла, а потом невозмутимо продолжала идти, не оглядываясь и убеждая себя, ведь это вовсе не обязательно он. А если так, и он вновь начнет мне докучать, я позабочусь, чтобы это был последний раз, лишь бы слова и взгляды смогли возобладать над хладнокровной наглостью и сладенькими сантиментами, такими неистощимыми, как у него. Лошадь вскоре нагнала меня и в садик натянул поводья. «Да, это был мистер Харгрейв. Он приветствовал меня улыбкой, нежной и меланхоличной, как он полагал, но ее портило самодовольное торжество. Все-таки он меня поймал». Коротко поздоровавшись с ним и осведомившись о здоровье его матушки и сестры, я повернулась и пошла дальше — но он пустил лошадь рядом со мной, как будто намереваясь сопровождать меня до дома. «Что же, — подумал я, — мне все равно, если вам угодно, чтобы вас поставили на место еще раз, то извольте. Так что дальше, сэр?» Последний вопрос, хотя и не был задан вслух, вскоре получил ответ. После нескольких пустых фраз он торжественным тоном возвал к моей человечности. «В следующем апреле исполнится четыре года с тех пор, как я впервые увидел вас, миссис Хандингтон». Вы, возможно, забыли этот день, но в моей памяти он запечатлен навеки. Тогда я преклонялся перед вами, но не смел вас любить. Осенью я видел вас часто и так восхищался вашими совершенствами, что не мог вас не полюбить, однако не смел показать это. Более трех лет мой жребий был жребием мученика, пытка подавляемых чувств, глубокого, но бесплодного томления, безмолвной печали... Растоптанных надежд и попираемой любви, мои страдания я не в силах описать, а вы вообразить? Причина же их вы, и не совсем невольная причина. Моя молодость пропадает в туне, мое будущее омрачено, моя жизнь унылая пустыня. Я не знаю, покоя ни днем, ни ночью я стал в тягость тебе и другим. Вы же могли бы спасти меня одним словом, одним взглядом, но не хотите. Великодушно ли это? «Во-первых, я вам не верю», — ответила я. А во во-вторых, если вы настолько глупы, я тут ничем помочь не могу. Если вы делаете вид, — возразил он пылко, — будто считаете глупостью самые лучшие, самые необоримые, самые божественные порывы человеческой натуры, то в этом я вам не верю. Я знаю, вы вовсе не ледяная бессердечная статуя, какой притворяетесь. Некогда у вас было сердце, и вы подарили его своему мужу». Убедившись же, что он глубоко недостоин такой драгоценности, вы взяли ее назад. Вы ведь не станете притворяться, будто любили этого чувственного, пошлого распутника столь глубоко, столь преданно, что больше уже никого никогда не полюбите. Я знаю, у вас стоятся чувства, которые еще не были пробуждены, и знаю, как сейчас вы несчастны, одинокая, брошенная, иначе быть не может, но в вашей власти... «Избавить два существа от страданий, вознести их на вершину невыразимого счастья, какое может дать только великодушная, благородная, самоотверженная любовь. Ведь вы способны полюбить меня, если бы только захотели. Вы можете ответить, что презираете и не выносите меня, но вы сами дали мне пример откровенности. И я скажу, что не верю вам, но вы не хотите воспользоваться этой властью. Вы предпочитаете обрекать нас обоих на безысходную печаль». «И невозмутимо объявляете мне, что такова воля Божья. Возможно, вы называете подобное верой, но, по-моему, это безрассудный фанатизм. И вас, и меня ждет жизнь иная», — возразила я. «Если Богу угодно, чтобы сейчас мы сеяли в слезах, то для того лишь, чтобы там мы пожинали в радости». Он заповедовал, что мы не должны причинять вред другим ради удовлетворения собственных земных страстей. А у вас есть мать, сестры, друзья, которым вы, покрыв себя позором, причините тяжкий вред. И у меня есть друзья, чей душевный мир никогда с моего согласия не будет принесен в жертву моему эгоистическому благополучию, и вашему тоже. Но даже будь я совсем одна на свете, со мной мой Бог и моя вера. Я скорее умру, чем предам свою покорность небесам». Я позорю веру ради кратких лет ложного и мимолетного счастья, которое даже здесь неминуемо обернется горем и для меня, и для других. Но ведь позор, горести, жертвы не угрожают никому, убеждал он меня. Я не прошу вас покинуть свой дом или бросить вызов мнению света. Чему повторять тут все его доводы? Я опровергала их, насколько было в моих силах. Только, к сожалению, в ту минуту силы эти оказались не очень большими. Гнев и даже стыд, что он посмел так говорить со мной, лишал меня ясности мысли и речи, и я не находила достаточно сокрушительных ответов на его изощренные софизмы. Обнаружив, что он не только глух к логическим возражениям, но с тайным ликованием полагает, будто верх остался за ним, и дерзая высмеивать истины, доказывать, которой у меня не хватало хладнокровия, я переменила тактику и испробовала другой план. «Вы меня правда любите?» — спросил я самым серьезным тоном, умолкла и посмотрела ему прямо в глаза. «Люблю ли я вас?» — вскричал он. «По-настоящему?» Его лицо просияло, он уверовал в свою победу и принялся страстно заверять меня в искренности и пылкости своего чувства, но я перебила эти излияния новым вопросом. Но это не эгоистическая любовь. Готовы ли вы пожертвовать своим благом ради моего? Я жизнь отдам ради вас. Ваша жизнь мне не нужна. Но достанет ли у вас истинного сострадания к моим несчастьям, чтобы облегчить их ценой некоторых неудобств для себя? Испытайте меня и увидите. И если так, то больше никогда не говорите ни о чем подобном. Любое ваше возвращение к этой теме удваивает горести, которым вы так чувствительно сострадаете. У меня не осталось иных утешений, кроме чистой совести и упований на Бога а вы всячески стараетесь отнять их у меня. Если не перестанете, я вынужденно буду считать вас самым заклятым своим врагом. Но выслушайте меня. «Нет, сэр, вы сказали, что готовы отдать жизнь, лишь бы услужить мне. Я же прошу у вас всего лишь молчание. Я говорю с вами прямо, и слово у меня не расходится с делом. Если вы опять начнете терзать меня подобным образом, мне останется только заключить, что все ваши заверения были ложью» и вы питаете ко мне вовсе не пылкую любовь, как клянетесь, но только пылкую ненависть. Он закусил губу и некоторое время молчал, уставившись в землю. «Тогда мы должны расстаться», — сказал он, наконец, впиваясь взглядом в мое лицо, словно надеясь уловить в нем выражение нестерпимой муки или отчаяния, вызванных этими роковыми словами. «Мы должны расстаться. Я не способен жить здесь и хранить молчание о том, что владеет всеми моими мыслями и желаниями». «Если не ошибаюсь, — ответил я, — прежде вы редко живали здесь подолгу. И вряд ли вам так уж тяжело вновь уехать отсюда на время, если это необходимо. Если это возможно, — пробормотал он, — и вы способны так спокойно советовать, чтобы я уехал. Неужели вы правда этого хотите?» «И очень, раз уж вам обязательно меня терзать, как случалось при каждой нашей встрече в последнее время, то я с радостью распрощаюсь с вами навсегда». Он ничего не ответил и, нагнувшись с седла, протянул мне руку. Я посмотрела ему в лицо и увидела выражение такой истинной муки, что не стала задумываться, порождена ли она горьким разочарованием, оскорбленной гордостью. Безответной любовью или жгучей яростью, но без колебаний пожала ее, словно прощаясь с другом. Он в ответ крепко стиснул мои пальцы, пришпорил лошадь и унесся прочь галопом. Но вскоре я узнала, что он уехал в Париж, где находится и сейчас. И чем дольше он там останется, тем лучше для меня». Я благодарю Бога за такое избавление».